«Мне хотелось бы поговорить с Кейт, вашей приятельницей», — сказала Бетти. Она никогда не видела кейт и не могла заводить новых знакомств. Однако из-за этого ее интерес к тем, о ком она слышала, становился только сильнее. Мне бы хотелось спросить у нее, действительно ли вы настолько утратили иллюзии, как притворяетесь. Она посмотрела на Хамфри ярко заблестевшими глазами. «Я...» «Спросила бы еще об одном. Она ведь понимает супружескую любовь. В определенной степени, безусловно. Ну так вот, пока не начнется новая ремиссия, конечно, мы не знаем, когда это будет, но надеемся, что скоро. Я, вероятно, утрачу всякую чувствительность ниже пояса. Так было в прошлый раз. Фрэнку это очень тяжело». Она с трудом подыскивала слова, и Хамфри подумал, что Кейт на ее месте говорила бы прямо и просто. «Он не из тех мужчин, которым все равно, что женщина, не реагирует. Для меня это не важно, но его отталкивает. Он не приходит ко мне. Что бы сделал Кейт, если бы вы с ней были на нашем месте? А что она могла бы сделать?» Но она же знает жизнь. Она сказала бы вам, чтобы вы поискали себе утешение на стороне. Возможно. Но она не святая, и ей это не слишком понравилось бы. И все-таки она сделала бы это. Мне кажется, она просто предоставила бы мне самому о себе позаботиться, ничего ей не говоря. Ее никак нельзя назвать наивной, и житейски она очень мудра. Она знает, что восторжная откровенность может причинить куда больше вреда, чем благоразумное умалчивание. Бывают моменты, когда лучше ничего не говорить. — По-вашему, Фрэнку следует поступать именно так? — Не знаю, способен ли он на это. Когда Хамфри сказал, что ему пора идти, она заметила с улыбкой, беззащитной, нежной, незамаскированной вежливостью или притворством. Это ведь было не очень приятно и для вас, и для меня, но вы мне очень помогли. Вы даже представить себе не можете. Выйдя на улицу и вдохнув освежающий осенний воздух, Хамфри почувствовал глубокое облегчение, как в тот раз, когда он вышел из дома леди Эшбрук. Но общество Бетти не вызывало у него гнетущего чувства, которое он испытал в тот июльский день. Может быть, потому что Бетти так просто и естественно вызывала симпатию и нежность, а может быть, потому что, несмотря на страшную болезнь, над ней все-таки не витала тень смерти. В кабинете по убийству все эти последние ноябрьские дни оперативники говорили, обсуждали, взвешивали. Все знали, что очень скоро Брайерс вызовет доктора для новых допросов. В воздухе чувствовалось возбуждение, хотя некоторые и пытались его охладить. Впрочем, в метеорологическом смысле воздух был достаточно холодным и, к тому же сырым. Улицу перед участком затягивал мутный сумрак, тучи висели много ниже взлетных коридоров реактивных лайнеров, а дождь, хотя и мелкий, казалось, будет сеяться без конца. За углом на Элизабет-стрит под пологом унылой измороси текли потоки зонтиков. Магазины, дичь, рыба, бакалея, вино уже ярко сияли, возвещая приближение Рождества. Полицейские, направляясь через улицу к пивной, вдыхали запахи сыра и фруктов, словно вновь шли к родному городку в рыночный день. Брайерс все это время занимался тем, что выслушивал всех, кто хотел что-нибудь сказать. Теперь, когда конец был близок, он пробуждал в подчиненных своего рода безотчетную веру. Они верили, что он сумеет найти пробойный ход. Когда они заметили, что у него подолгу сидит Морган, патологонатом, их вера окрепла еще больше. Кое-кто из них знал, что Морган самый надежный союзник в скверную погоду, но они не знали, что он вынужден был предупредить Брайерса, чтобы он не рассчитывал в обозримом будущем извлечь дополнительные сведения из судебно-медицинских данных. Они исчерпаны. Он сообщил, что в студенческие годы Перриман всегда и во всем старался добиться совершенства. Но Брайерс ответил — Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю. Оперативники приходили и уходили, но Брайерс сидел в кабинете час за часом. Он вызывал их, но трое присутствовавших на прошлых допросах, Бэйл, флемсон Шинглер, обычно сидели с ним. Брайерс обдумывал заключительную атаку. — Я не люблю точно разработанных планов, — не раз повторял он. В подобных случаях надо играть по слуху. Планы, детально рассчитанные заранее, обязательно срываются. Но говорил он совсем не то, что думал. У него были планы, планы, учитывающие непредвиденные неожиданности и далеко не всегда словесно оформленные. Он слушал своих сотрудников, как слушал Хамфри и Моргана, и высказывал им свое мнение. Он был откровенен и скрытен. Даже Бейлу, на которого он полностью полагался, который не блестяще соображал, но блестяще действовал, он не сказал всего. Все это мало напоминало разработанную во всех деталях операцию того типа, когда какой-нибудь министерский руководитель советуется со своими подчиненными о том, как им взять верх над другим департаментом. Скорее тут проглядывало сходство с кинорежиссером, человеком творческим, привыкшим к существованию, в котором ничто не определенно и слова не означают ничего. Или же наоборот означают все, когда он нащупывает возможные подходы перед свиданием с кинопромышленником, влиятельным, упрямым и не внушающим ему доверия. Снова пригласить доктора Перримана в полицейский участок утром 2 декабря было поручено Бейлу. Все велось в крайне вежливых тонах. Бейл объяснил, что они все понимают, какие причиняют ему неудобства, отрывая от пациентов. Особую вежливость можно было усмотреть и в том, что за ним прислали этого пожилого и солидного суперинтендента. Когда Бейл вернулся с доктором в участок, он доложил, что был встречен взрывом возмущения. В предыдущий раз Перриман, пригласив полицейских к себе в гостиную, держался с высокомерной снисходительностью и небрежностью. На этот раз он разразился протестами и спросил, кто, собственно, возместит уважаемому члену общества напрасно потерянное время и сопряженные с этим убытки. Тем не менее, позвонив другому врачу, Бейл заметил, что звонок был только один, и своему поверенному он не звонил. Перриман отправился в участок без дальнейших возражений. По дороге он почти ничего не говорил, только ворчал на погоду. Утро было отвратительное. Витрины магазинов и окна верхних этажей отбрасывали полосы света в мутную мглу. Перримана проводили в комнату, где его допрашивали в предыдущий раз. Принесли ему чашку чая и оставили одного. В кабинете по убийству оперативники слушали сообщения Бэйла, раздавались одобрительные возгласы. — Похоже, он вот-вот расколется, — сказал кто-то. А один из самых молодых добавил, — сегодня он вам, шеф, больших хлопот не доставит. Они все стояли, и молодой человек обращался к Брайерсу из-за чего-то плеча. — Держу пари, он уже доспел. Брайерс хмуро улыбнулся, но сказал спокойно. — Увидим, увидим. Молодой оперативник добавил, он сегодня выйдет в открытую. Этот идиоматический оборот означал «скажет все», «сознается». Студенты-филологи предыдущего поколения пользовались им при протестах, заявляя свое мнение. Затем оно вошло в жаргон преступного мира. И тогда же бойкие молодые полицейские не устояли перед соблазном и приспособили его для своих целей. На этот раз Брайерс пропустил его мимо ушей. Брайерс не торопился, но это был чистый расчет. Только около одиннадцати он кивнул Шинглеру и направился в заднюю комнату. — Доброе утро, доктор, — сказал он, возвращаясь к официально вежливому тону. — Доброе утро, старший суперинтендент. Перриман не встал, а только слегка наклонил голову. — С инспектором Шинглером вы, кажется, знакомы. Перриман еще раз наклонил голову. Небольшая комната выглядела уютно. За окном густел сумрак, словно начиналось солнечное затмение. Посверкивали копья дождевых струй, а в комнате было светло и тепло, не жарко, а по приятному тепло. Как только Брайерс и Шинглер вошли, следом за ними внесли поднос с чайными чашками. Начищенная пепельница ждала перед стулом Брайерса, а рядом лежали на две пачки сигарет. В физическом смысле все было очень комфортабельно. Перриман откинул голову, движение которое всегда действовало Брайерсу на нервы, и сказал. «Прежде всего я хотел бы сделать заявление. Я запишу». Поспешно сказал Шинклер. «Нет-нет, заявление не в вашем смысле. Я хочу заметить вам, старший суперинтендент, что, естественно, я охотно готов оказывать вам помощь в разумных пределах». «Я в этом не сомневаюсь». «Тон Брайерса был абсолютно бесцветным. Но я считаю нужным напомнить вам, что у меня есть моя работа. Это очень серьезное ее нарушение, а если меня снова оторвут от дела без заблаговременного предупреждения, последствия для некоторых пациентов могут оказаться более чем серьезными. Поступаться другими людьми и собой я могу лишь до известной степени. Это само собой разумеется». Сегодня я в вашем распоряжении, но если вы пожелаете повторить свое приглашение, я вынужден буду прибегнуть к юридической помощи. Это ваше право, доктор. Вы понимаете, что в прошлый раз, когда я был здесь, я пошел вам навстречу в гораздо большей мере, чем вы могли бы рассчитывать. Это ведь зависит от точки зрения, не правда ли? Брайерс подумал, что у Перримана можно учиться тому, как владеть собой. Мало кто способен на подобный самоконтроль, — подумал он позднее. От этого ему самому становилось труднее владеть собой. Теперь было не время начинать с обиняков, он сказал. «Я хочу вернуться к болезни Леди Эшбрук, то есть к ее предполагавшемуся раку». Я об этом уже сказал все, что мог. «Я хочу уточнить. Вы ведь говорили мне, что считали, что результаты анализа будут положительными». «Я говорил вам, что считал это возможным». «Вы считали это более чем возможным?» — спросил Шинглер. Берриман даже не посмотрел на него, но ответил. «Я уже говорил старшему суперинтенденту». «Что считали, это вполне вероятным, Следовательно, — продолжал Брайерс. вы имели дело с пациенткой, которая могла быть смертельно больна, так?» «Безусловно. И не просто с пациенткой. Вы знали ее близко. Она доверяла вам свои финансовые дела». Мы обо всем этом уже говорили, подробно и утомительно, и вам следовало бы уже понять, что эта тема бесплодна. Мы будем терпеливы. И вы нуждаете быть терпеливым меня. Брайер словно не услышал. Мы все согласны в том, не так ли, что вы были очень внимательны к своей близкой знакомой и пациентке, и у вас имелись основания полагать, что скоро придется сообщить ей самое худшее. Она ждала этого. И, конечно, говорила о своей смерти с вами, доктор. — Несомненно, вы были первым, с кем она стала бы об этом говорить. — Конечно, она об этом говорила. Она не закрывала глаза на положение. — Если бы выяснилось самое худшее, ей пришлось бы всецело положиться на вас, не так ли? Вы могли бы облегчить ей смерть. Она и об этом с вами говорила. Перриман ответился с нисходительной улыбкой. Вас эта тема просто загипнотизировала. То, о чем пациент разговаривает с врачом, является врачебной тайной, и я не собираюсь ее нарушать. Вы ведь великий сторонник соблюдения всех правил. Впервые голос Брайерса стал едким. Если вы подразумеваете, что я не нарушаю, оказанное мне доверие, то безусловно. Суть в том, что она была целиком в ваших руках, день за днем. Она думала, что смерть подкрадывается все ближе ей не на кого было опереться, кроме вас, верно? В подобной ситуации мне приходилось бывать неоднократно. И когда тревога оказалась сложной, то у вас обоих это должно было вызвать странное чувство. Ей больше не требовалось рассчитывать на вас для избавления от страданий, если бы до этого дошло. Вы можете и дальше строить предположение, старший суперинтендент. Как я уже пытался вам втолковать, Любые разговоры с моим пациентом являются врачебной тайной, и тайной они останутся. Ее положение казалось критическим, затем она узнала результаты анализов. Ее положение перестало быть критическим только и всего. И она перестала на вас полагаться. Я уже не мог навещать ее каждый день, но если вы помните, я по-прежнему оставался ее врачом. Эта линия, которую Брайерс избрал после намека Хамфри, ничего не давала. Но они с Шинглером выработали еще одну. До этого Шинглер молчал и только вел записи, как корректный секретарь. Теперь он внезапно сказал своим резким голосом. «Но вы же были отнюдь не только врачом, верно?» Перриман, который все это время полностью его игнорировал, вынужден был посмотреть на него. Но тут же откинул голову и уставился в потолок, как будто недоумеваясь, какой стати подчиненный позволяет себе лишнее. — Вы так думаете? — сказал он, словно отмахиваясь. Но если Перриман подчеркнуто не замечал Шинглера, Шинглер так в него и вцепился. Его красивое, хотя и лисие, лицо, было напряженно сосредоточенным. Глинцевитые каштановые волосы поблескивали в свете ламп над столом, поблескивали и большие карие глаза. Отрывисто, почти не шевеля губами, он бросил. Вы были отнюдь не только врачом, далеко не каждый врач ведет денежные дела своих пациентов, верно? Разве мы с этим еще не покончили? Перриман смотрел на Брайерса. Но Шинглер продолжал идти напролом. Вы сказали, что вам приходилось бывать в такой ситуации неоднократно. А не оказывались ли вы в ситуации, когда в случае смерти вашей пациентки вам предстояло стать распорядителем утаенных денежных сумм? Вы же не станете нас уверять, будто не думали об этом. Стоило ей умереть, и эти суммы поступили бы под ваш контроль. Как и произошло, когда она умерла, хотя и другой смертью». Шинглер продолжал. «Когда вы узнали, что ей не грозит близкая смерть, о чем вы тогда подумали? Составили другой план относительно этих сумм? Как ими завладеть?» Брайерс заметил, что Перриман не покраснел от гнева, но его ноздри побелели и сузились. Он сказал пронзительным голосом, «Это невыносимо, невыносимо!» Затем, словно выполняя заученное движение, он скрестил руки на груди, напрягся и неторопливо объявил Брайерсу, «Я не намерен отвечать на вопросы этого вашего инспектора». Брайерс сказал спокойно и неумолимо, «Вы здесь, чтобы помочь нам, доктор». Отвечать вы не обязаны, но в этом случае мы сделаем свои выводы. По-прежнему неторопливо и величественно, сохраняя полную неподвижность, Перриман произнес. Я буду сам решать, какие вопросы заслуживают ответа. — Вы думали о том, как завладеть этими суммами? — повторил Шинглер резко и настойчиво. — Не заслуживает ответа. Еще вопросы о том, поступали ли деньги после того, как рак у леди Эшбрук не обнаружено, не было. Тот же неторопливый стандартный ответ. Брайерс понял, как вскоре понял и Шинглер, что Перриман все заранее отрепетировал, чтобы не потерять власти над собой, если его начнут провоцировать вопросами о деньгах. Не только полиция заранее готовится к допросам. По-видимому, Перриман не доверял своей выдержке и прибегнул к этой каменной невозмутимости, чтобы не дать себе сорваться. «Деньги в Нью-Йорке», — провоцировал его Шинглер. «Вы понимаете, что нам теперь все о них известно?» «Неужели?» «И, конечно, мы знаем, какой остаток капитала оказался бы в вашем распоряжении. Значит, вы лучше осведомлены, чем я. Но вы же это знали, верно?» Руки скрещиваются на груди, стандартный ответ. «Вы знали, что он очень мал, верно? Жалкие крохи за все ваши хлопоты». «Не заслуживает ответ. «Нет, но это правда поразительно. Какие-то жалкие тысячи и столько хлопот. Убить старуху. Ждать, когда же мы разберемся. Нам это кажется фантастикой. А вам?» Перриман не дрогнул. Он ничего не сказал и только изобразил легкий намек на равнодушную улыбку. Перриман хорошо подготовился к таким атакам. Шинглера решил Брайерс. И чтобы переменить тактику, попробовал еще одну линию, ничего от нее не ожидая, но в надежде, что Перриман немного расслабится. Бывает ли так, это было сказано задумчиво, чтобы человек полностью забыл то, что делал, что-либо важное? Забывает ли врач, если выбрал неверное лечение, возможно, даже с летальным исходом? Перриман полагал, что нет. Он сам допускал роковые ошибки, в одном случае несомненно и исключено, чтобы дважды. Он все еще ежиц, стоит ему о них вспомнить. «У всех так», — сказал Брайерс, — и согласился, что он тоже не слишком верит в забывчивость. Люди преступлений не забывают, хотя иногда и делают вид, будто забыли. Ближе к истине другое. Человек сделает что-то, напишет подсудное шантажное письмо, подделает чек, ударит ножом, а потом прекрасно все помнит, но так, словно это ни малейшего значения не имеет с полным ощущением своей правоты, если угодно. Несомненно, Перриман тоже сталкивался с подобным. О, да. Он и сейчас помнит, как в юности написал письмо. Некто обошелся с ним очень скверно, и письмо писалось в отместку. Он все еще видит эти написанные тогда слова. И по-прежнему они ему кажутся самыми обыкновенными словами, какие можно прочесть в любом письме. А не может ли тоже, Брайерс задал вопрос, словно он только что пришел ему в голову, относиться и к вечеру убийства? Перриман окаменел и вновь равнодушно улыбнулся. Я же сообщил вам, что я делал в тот вечер, не так ли? Разве, — сказал Брайерс, словно без всякого интереса. Но он знал, что пока следует остановиться. Перриман прекрасно умел подготовиться к возможным продолжениям. И для отвлечения Брайерс взглянул на Шинглера, давая ему знак «Вновь впустить в ход деньги» — денежный мотив, все то, против чего Перриман выковал себе броню. Вопросы, новое перечисление установленных фактов, инсинуации, насмешки над крохоборством, весь арсенал нахрапистого молодого человека. Те же ответы отрепетированные, ничего не значащие, ледяное достоинство, ни малейших признаков раздражения или любого другого чувства. Внесли подносы, привычные чашки с чаем и менее привычные пирожки с мясом вместо бутербродов. Как и на первом допросе, Перриман ел медленно и методично. Брайерс откусил несколько кусочков. Шинглер все еще задавал вопросы про деньги, но тут Брайерс смешался. «Может быть, пока оставим эту тему, Норман», — сказал он с добродушной улыбкой. «По-моему, доктору Перриману она порядочно надоела». Перриман, по-видимому, растерялся. Холодная улыбка исчезла с его губ. Брайерс спросил его через стол. «Вы ведь человек незаурядный, правда?» «Брайерс спросил Перримана через стол. Вы ведь человек очень незаурядный, правда?» Но Перриман ответил с величавым спокойствием, устремив взгляд больших глаз мимо Брайерса. Не мне об этом судить, но послушайте. Себе же вы это говорили, так? Сколько людей говорят себе подобные вещи? Не так уж мало, если судить по моему опыту. Но с таким правом на это, как у вас, немного. Разумеется, вы незаурядный человек. Сильное лицо Брайерса оставалось спокойным. Он продолжал словно в задумчивости. «Но знаете, вы вызываете у меня недоумение. От нескольких человек я слышал, что вы словно бы ничего особенного не достигли, хотя у вас все как будто должно было получиться. И вот я задумался. Вы умные это несомненно. Вы производите впечатление и должны были производить его в молодости». «Смелости и выдержки у вас хоть отбавляй, в моей профессии мы умеем распознавать эти качества. Так что же произошло со всем этим? Почему вы удовлетворились тем, что стали еще одним приятным доктором с приличной практикой?» «На этот вопрос ответить следует только себе самому», — сказал Перриман с тем же величавым спокойствием. «Разве? Может быть, вас это не удовлетворяло? Остановитесь-ка на чем-нибудь одном». — сказал Перриман с нисходительным, добродушным, почти дружеским тоном. — Да, наверное, у вас было ощущение, что вы стоите выше всех нас. Жалкие букашки суетятся, схватываются между собой, чтобы как-то просуществовать. Серая, безликая толпа. Вы себя никогда частью толпы не считали, ведь так? Серые люди, влачащие серую жизнь, вроде ваших пациентов, вроде окружающих вас, почтенных обывателей, вроде меня. — Вы мне особенно серым не кажетесь, если мне будет позволено это сказать. — Напрасно. Я не сделал ничего такого, чего не сделали бы тысячи и тысячи людей. Во всяком случае, почти ничего. Я был верен своей жене, я отдавал долги в срок, я платил налоги. Нет, я, конечно, часть толпы. Я всегда вел себя как почтенный обыватель. Но пусть. Любопытно другое, доктор что вы вели себя так же, как мы, все прочие, до недавнего времени. Ну, конечно, были эти финансовые махинации, они показали, какой вы прекрасный организатор, но оставим это. Для вас они были слишком просты, они не подняли вас над толпой, а в остальном вы ничем не отличались от окружающих. Никаких женщин в вашей жизни обнаружить не удалось, и не из-за недостатка старания, поверьте, возможностей у вас было множество, «Но, насколько нам известно, теперь это можно считать установленным, вы вели самую целомудренную жизнь. Не исключено, конечно, что вы не сталкивались с достаточно сильным соблазном. Однако я убежден, что для вас существовал соблазн где-то выйти за рамки. Вам всегда хотелось показать, что вы не такой, как обычные люди. Обычные человеческие правила созданы не для вас, правда?» Что такое обычные человеческие правила? Если бы вы их не знали, это было бы любопытно. Но, конечно, вы их знаете. Такому, как вы, интересно другое. Что заставляет людей следовать им? Это я, по-моему, знаю. А вы? Может быть, вы мне объясните? Брайерс ответил. Мне бы хотелось сказать, какое то нравственное чувство или нравственный инстинкт. Но теперь я в этом уже не так уверен, как в те дни, когда был наивным молодым полицейским. Боюсь, ответ проще и грубее — воздаяние. Но оно все больше утрачивает свою роль. Воздаяние в религиозном смысле для нас, для большинства из нас, потеряло действенность. Оно ведь подразумевало страх перед судом Божьим и загробной жизнью, верно? Верующие, не так ли? Да, мы этим поинтересовались. Теперь мало кто боится Божьего суда. Однако существуют другие разновидности страха. Страх перед тем, что подумают люди, например. Но в конечном счете это главным образом страх понести наказание за нарушение закона. Не будь закона, от нравственных правил мало что осталось бы. Я был бы рад верить во что-то другое, но теперь больше уже не могу. Беда в том, доктор, что вы поразительно бесстрашный человек. «Несколько неожиданная характеристика, вам не кажется?» «Но вы и согласны с ней. Я уже говорил вам, что у вас очень сильное воображение. Слишком сильное для вашей профессии, как я склонен думать. Но я, безусловно, согласен, что соблюдать нормы поведения людей чаще всего вынуждает страх. Не будь страха, как все вели в себе. «Ужасающе!» И тут же Брайерс упрям поправился. Нет, не все, разумеется, не все. Но и остальных хватило бы, чтобы мир превратился в хаос. Вы предпочитаете, чтобы люди подчинялись правилам, как хорошо выдрессированные звери? Конечно. Перриман широко улыбнулся, словно они были близкими друзьями. Я так и думал, что между нами есть что-то общее, но мне кажется, я смотрю на людей более оптимистично, чем вы. И ваша нравственная позиция достаточно сильна, чтобы вы могли это утверждать. Вы потратили немало времени, давая понять, что у меня вообще нет никакой нравственной позиции. Очень скоро я стану более конкретен. Брайерс не знал, насколько глубоко ему удалось проникнуть, но прятать дальше свой козырь он не мог. Тем не менее, он не оборвал их, словно бы зашифрованный диалог. — Скажите, — спросил он. Вы высоко цените человеческую жизнь? Как все мы? Я врач. Но кроме того, вы не заурядный человек. Мы ведь в этом согласны. Чувствуете ли вы себя выше обычного отношения заурядных людей к жизни и смерти, или вообще считаете все эти вопросы ерундой? Несколько секунд Перриман не находил, что ответить. Затем он сказал, я врач, врачи живут в близком соседстве со смертью не в таком близком, как мы, в отделе по расследованию убийств. Занимаясь своей работой, вы видите живые тела. Занимаясь своей работой, мы видим только мертвые, как леди Эшбрук. Вот почему мы сейчас тут. Это был один из тех взрывов, когда воли и сила Брайерса прорывались наружу. И тут же он вернулся к тону, который выдерживал на протяжении всего допроса, почти небрежный, не неосуждающий, несочувственный, но понимающий. — Вы знаете, это не хуже нас, — сказал он. — Вы видели ее мертвое тело раньше, чем мы. Мне хотелось бы точно разобраться в том, почему вы ее убили. Действительно ли вы хотели сделать что-то, чего не смог бы сделать никто другой? Этому мало кто поверит. Слишком вычурно. Но выяснить я хочу другое. Я хочу узнать от вас кое-какие факты, касающиеся этого вечера и ночи. Мне следует предупредить вас, что часть их мы установили сами. Лицо Перримена помолодело, как уже случилось один раз прежде. Складки разгладились, так бывает у людей с чеканными лицами, когда они узнают неожиданную новость, хорошую или дурную. Перримен, по-видимому, не ожидал этого хода, который Брайерс готовил так незаметно и так долго откладывал. Он невнятно пробормотал что-то вроде «как интересно», словно рассеянно слушал в гостях болтовню, которую считал не стоящей внимания. Его взгляд был уже устремлен не в пустоту, а на Брайерса. Брайерс и Шинглер оба подумали, что Перриман собирается с мыслями, взвешивая, блеф ли это, или им действительно что-то известно, а в таком случае что именно? «Да», — сказал Брайерс, словно продолжая разговор мы теперь знаем как вы провели этот вечер и эту ночь не скрою от вас нам пришлось поломать голову довольно долго слишком долго в начале вечера вас обязательно кто нибудь доувидел да бы вокруг много людей вы достаточно заметны затем позднее сьюзен теркелл теперь же на лоузби это девка это шлюха вспышка возмущения морального негодования неожиданно непосредственно и искренняя. Брайер сморгнул, скривил губы и продолжал. Она несколько часов бродила в проходном дворе около дома, дожидаясь кого-то. Что нам сказала? Это было очень интересно, ведь она же хорошо вас знает. Что бы она вам не сказала все это сплошные выдумки, что она сказала? Она вас не видела, даже мельком. Лицо Перемана было непроницаемым, но он втянул воздух. Словно ему было трудно дышать. — Должен заметить, старший суперинтендент, — сказал он с намеком на улыбку, — что это не самое сенсационное сообщение из всех когда-либо сделанных. — Оно помогло нам решить, где вы находились в этот вечер. — Я вам сказал. — Да, вы нам сказали, но ведь это не соответствует истине. — Я не стану повторять одно и то же. — И незачем. — Вы были в доме леди Эшбрук. Вы пробыли там с ней со второй половины дня до глубокой ночи. Вы убили ее около девяти часов, не позднее, чем в половине десятого, а потом еще долго там оставались, несколько часов. Не так уж много людей способно на подобное. Мы полагаем, хотя и не абсолютно уверены, что вы после того, как убили ее, почти все время тихо сидели в ее спальне наверху. Я был у нее в спальне утром, осматривал ее, обычный профилактический осмотр. «Да, вы нам это говорили. Вы очень многое предусмотрели. Вы стараетесь добиться совершенства. Это в вашей натуре, как нам говорили. Вы знаете, что почти невозможно пробыть некоторое время в помещении и не оставить там каких-то следов. Да, утром вы оставили там ворсинку со своего твидового костюма. Все вполне объяснимо. Все согласуется с вашими утверждениями». Но вечером вы снова вернулись в эту комнату после того, как убили леди Эшбрук, и предположительно расположились там ждать. Если вы оставили какие-нибудь новые следы, неважно, их можно объяснить утренним визитом, вы устроились удобно и спокойно, так? Вы, несомненно, знали, что на это мало у кого хватило бы духу.